Глава 5 Ив стоял на балконе дворца и таращился на растелавшееся перед ним зеленое море. Он давно отвык от той жизни, которую вел последние два месяца. Вернее, если быть откровенным, ив так к ней никогда и не привыкал. Но было время, когда он много читал о ней и, естественно, частенько мечтал. Но с той поры прошло много времени, в котором была только череда дешевых таверн, тощий кошелек, долгие, нудные рейды в пахнущих жаром и шпажным маслом, стальных коробках кораблей и короткие яростные схватки, перед началом которых пробирает ужас, а после давит усталость и наваливается опустошение. Но сейчас они прибыли на тронный мир две недели назад. Эскадры донов, дабы не шокировать широкие слои консервативно настроенного населения, запретили посадку на миры королевства, но в системе Лузуса находилась старая база флота, которая была загружена едва на четверть. Для размещения столь большого флота она, конечно, была маловато, но доны оказались более неприхотливыми, чем регулярные войска. Так что... Туда доставили достаточное количество продовольствия и топлива для кораблей, и Лузас превратился в огромный военный лагерь. Но усатая Харя, Ив и корвет упрямого бычка, который Дон Крушинка сделал своим личным курьером, прибыли на тронный мир. Первое время Доны шалели от затурканных мужчин и крутых бобенок, которые на попойках в припортовых траториях набивались в зал и остолбенело разглядывали их. Время от времени, петушась и задираясь, будто вид мужчин со шпагами, дующих местное венцо и добродушно косящихся по сторонам, в то время, когда остальные представители мужского пола усердно занимались домашним хозяйством, был для них личным оскорблением. Как правило, дело кончалось непродолжительными кулачными потасовками. Дуэли здесь не практиковались, а опыта в кабацких драках у донов было несколько больше. К тому же они уже попривыкли к воинственным женщинам, а их противницы первое время были даже довольны разнообразием после забитых местных мужичков. Через неделю доны пришли к единому мнению, что этот мир им нравится. Одно было плохо. Они обошли все питейные заведения, но везде подавалось только вино. Поэтому на стихийные сходки было решено срочно сварганить перегонный куб. И вот сегодня Ива позвали на дегустацию собственного бренди. Счастливчик пока не решил, стоит ли ехать. Конечно, повидать старых собутыльников очень хотелось, но он знал, что это кончится как обычно. Можно ли позволить себе такое при его новой должности? Ив вздохнул и решил не брать в голову. В конце концов, он не рвался на эту должность. «Раз назначили, пусть терпит». Кроме того, ему было неловко перед Пипом. Счастливчику намекнули, что обслуга дворца прекрасно справится с обеспечением ему полного комфорта, и парня сначала пришлось оставить под опекой сивого уса, а потом тот напросился на неприятную неожиданность. Корабль сейчас болтался на парковочной орбите над тронным миром, ожидая, когда усатая Харя завершит дела в столице и отбудет к своему флоту так что стоило съездить еще и для того, чтобы повидать Сиоуса уса и расспросить, как дела у парня. И вбросил прощальный взгляд на парк. Пора собираться. Дегустация состоится в Эмилате, небольшом городке, расположенном на одном расстоянии от дворца и космопорта, в котором находился Бласко -Ниньес. Если он хочет не очень опоздать, то надо вылетать в ближайшие полчаса. «Благородный дон резко обернулся. Перед ним стояла невысокая пухлая дама, великолепно облегающем фигуру костюме со шпагой и тяжелым затейливым орденом, висящим на груди на широкой ленте. Вернее, следовало бы сказать, лежащим. Из-за внушительного объема груди орден покоился почти параллельно земле. К вашим услугам. Дама скривилась, будто тот факт, что ее не узнали сразу, был для нее оскорбителен. Но, по-видимому, какие-то причины не позволили ей поставить этого мужлана на место. Чуть ли не со скрипом изобразив на лице благосклонную улыбку, она небрежно обронила. «Мой титул барон Мэджит». Счастливчик уже немного привык, что здесь все титулы произносятся в мужском роде, несмотря на то, что носят их исключительно женщины. Однако такое несоответствие по-прежнему резало слух. «К вашим услугам, барон». Дама окинула его небрежным взглядом, в котором мелькнуло презрение и медленно пошла от него вдоль парапета. Ив пожал плечами и отвернулся, решив покинуть балкон, когда удалится это странное гостье. Но тут раздался гневный возглас. «Что это значит?» Счастливчик повернулся. Дама стояла и возмущенно смотрела на него. «Прошу прощения, в чем дело?» – Недоумевающе спросил Ив. «Почему вы не сопровождаете меня?» «Но вы не просили», — удивился счастливчик. «Да как вы?» «Вы!» Казалось, она сейчас лопнет от возмущения. Наконец, дама овладела собой и вновь попыталась изобразить улыбку. «Прошу простить, благородный Дон, вы должны понять, что мы привыкли к несколько иной манере обращения с нашими мужчинами». Ив настороженно разглядывал ее. Он знал, что намерение королевы призвать на помощь донов вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию. В среде аристократов даже образовалась партия, действующая под девизом «Немедленно гнать в три шеи этих хамов вместе с теми, кто их привел». Королеву обвиняли в нарушении вековых устоев и традиций. Все это попахивало бунтом, но партия была не слишком многочисленна «Атера» не могла себе позволить гражданскую войну накануне атаки форпоста. Судя по манерам, эта барон была как раз из таких ортодоксов и, по идее, должна была бы шарахаться от него как от прокаженного. Но она явно стремилась поближе с ним познакомиться, хотя и довольно неуклюже. С какой стати? «К вашим услугам, барон», — повторил Ив. «Прошу простить мое незнание ваших традиций». Барон высокомерно кивнула. «Ничего, мне надо было самой догадаться». Надменно кивнула барон, вновь отвернулась и двинулась дальше. Ив поспешно поравнялся с ней, но она прошипела. «Полшага!» И он чуть отстал. Некоторое время они шли молча. Потом барон чуть повернула голову и спросила будто бы вскользь. «Ваша необразованность вызывает удивление, ведь вы э, довольно близки с королевой».